князю горчакову встречаюсь я с восемнадцатой весной в последний раз быть может я с тобой задумчиво внимаю шум дубравный на дозеры мы ду рука с рукой где вы лета беспечности недавней С надеждами в отцвете юных лет, мой милый друг, мы входим в новый свет, но там удел назначен нам не равный. И розна наша ставим в жизни след. Тебе рукой Фортуны своим равный указан путь и счастливый и славный. Моя стезя печальна и темна. И нежная краса тебе дана, и нравится блестящий дар природы, и быстрый ум, и верный, милый нрав. Ты сотворён для сладостной свободы, для радости, для славы, для забав. Они пришли твои золотые годы, огня любви прелестная пора, спеши любить. И счастливы вчера, сегодня вновь будь счастлив осторожно. Амур велит и завтра, если можно, вновь миртыми красавицу венчай. О, скольких слёз придвижу ты виновник, измены друка ветреный любовник. Будь верен всем, пленяйся и пленяй. А мой удел? Но пасмурным туманом зачем же мне грядущее скрывать? Увы, Нельзя мне вечным жить обманом и счастье тень забывшее обнимать. Вся жизнь моя печальный мрак ненасти. Две-три весны младенцем, может быть, я счастлив был, не понимая счастья. Они прошли, но можно ли их забыть? Они прошли, И скорбными глазами, смотря на путь, оставленный навек, на краткий путь, усыпанный цветами, которым я так весело протек, я слёзы лию. Я трачу век напрасно мучительным желанием горя. Твоя заря, заря весны прекрасной. Моя ж мой друг осенняя заря. Я знал любовь, но не знал надежды, страдал один в безмолвии и любил. Безумный сон покинул томный вежды, но мрачной я грёзы не забыл. Душа полна невольной грустной думой, мне кажется, на жизненном пиру один с тоской явлюсь я гостю грюмой, явлюсь на чаше одинок умру. И не придёт друг сердца незабвенный в последний миг мой тёмный взор сомкнуть, и не придёт на холму единенный в последний раз с любовью вздохнуть. Уже ль моя пройдёт пустынно молодость? Иль мне чужда счастливая любовь? Уже ль умру, не ведая, что радость? Зачем же жизнь дана мне от богов? Чего мне ждать в рядах забытой войн? Среди толпы затерянный певец, каких наград я в будущем достоин? И счастье, какой возьму венец? Но что? Стыжусь. Нет пропоту унижения. Нет правидно богов определения. Ужели лишь мне неведать ясных дней? Нет! И в слезах сокрыто наслаждение. И в жизни сей мне будет утешение мой скромный дар и счастье, друзья